«Это правда», — вскочила последняя, — «а граф Гораций?» «Завтра я сделаю ему визит, и извинюсь перед ним», — отвечал я. «Но вот и он», — сказала Габриэль. В самом деле граф, заметив, что обе мы оставили салон, и, не видя их опять, отправился отыскивать и нашел готовыми уехать. «Признаюсь, по всему телу моему пробежала дрожь, когда я увидел этого человека, подходившего к нам. Мать моя почувствовала дрожь в руке моей, увидела взгляд мой, встретившийся с взглядом графа, и инстинктом матери предугадала опасность прежде, чем один из нас открыл рот. «Извините», — сказала она графу, — «это сын мой, которого мы не видели целый год, и который приехал из Англии». Граф поклонился. «Буду ли я один, — сказал он приятным голосом, — жалеть об этом возвращении, так как лишен счастья проводить вас?» «Вероятно, — отвечал я, едва удерживая себя, — потому что там, где я, ни мать моя, ни сестра не имеют нужды в другом кавалере». «Но это граф Гораты», — сказала мать моя, — обращаясь ко мне живостью. «Я знаю этого господина», — отвечал я голосом, которому старался придать всевозможное презрение. Я почувствовал, что мать и сестра тоже задрожали. Граф Гораций ужасно побледнел, однако ни один знак, кроме этой бледности, не выдал его волнения. Он заметил страх моей матери, и с учтивостью и приличием, которые показали мне то, что сам я, может быть, должен был сделать, поклонился и вышел. Мать моя проследила за ним глазами с беспокойством. Потом, когда он скрылся, «Пойдем, пойдем», — сказала она, увлекая меня к крыльцу. Мы сошли с лестницы, сели в карету и до дому не произнесли ни одного слова. Легко понять, что головы наши были полны различными мыслями. Мать моя, едва приехав, сделала знак Габриэля удалиться в свою комнату. Она подошла ко мне, бедное дитя, и подставила свой лоб, как делала это прежде, но едва почувствовал прикосновение губ моих и рук, прижавших ее груди моей, как залилась слезами. Тогда я жалился над ней. «Бедная сестра», — сказал я, — «не надо требовать от меня вещей, которые сильнее, чем сам я. Бог создает обстоятельства, и обстоятельства повелевают людьми. С тех пор, как отец наш умер, я отвечаю за тебя, тебе самой». «Я должен заботиться о твоей жизни и сделать ее счастливой». «О, да, да, ты старший в семействе», — сказала мне Габриэль. «Все, что ты прикажешь, я сделаю, будь покоен. Но я не могу перестать бояться, не зная, чего боюсь, и плакать, не зная, о чем плачу». «Успокойся», — сказал я. «Величайшие из для тебя теперь прошла. Благодарение небу, которое бодрствует над тобой». Возвратись в свою комнату. Молись, как юная душа должна молиться. Молитва рассеивает страхи и осушает слез. Иди же. Габриэль обняла меня и вышел. Мать моя проводила ее взглядом с беспокойством, потом, когда дверь затворилась. «Что все это значит?» — сказала она. «Это значит, матушка», — отвечал я почтительным, но твердым голосом, «что супружество, о котором вы писали мне, невозможно, и что Габриэль...» «Не будет женой, граф?» «Но я уже почти дала слово», — сказала моя мать. «Я возьму его назад». «Но, наконец, скажешь ли ты мне, почему? Без всякой причины». «Неужели вы считаете меня таким безумцем?» — прервал я, «который способен разрушить вещи столь священные, как данное слово, если бы не имел на то причин?» «Но, верно, ты скажешь их мне». Это невозможно. Невозможно, матушка. Я связан клятвой. Я знаю, что многие говорили против Горацио, но ничего не смогли доказать. Неужели ты веришь клевете? Я верю глазам своим, матушка. Я видел. О, послушайте. Вы знаете, люблю ли я вас и сестру? Вы знаете, что когда дело идет о счастье вас обеих? Я готов принять неизменяемое решение. Вы знаете, наконец, что в обстоятельстве столь важном я не способен пугать вас ложью. Да, матушка, говорю, клянусь вам, что если бы это супружество совершилось, если бы я приехал не вовремя, если бы отец мой в мое отсутствие не вышел из гроба, чтобы стать между дочерью своей и этим человеком,